Глава восьмая. Чокнутый афганец. — Вид отсюда сногсшибательный, — сказал я, делая глубокий вздох. На холме было свежо, прохладный ветерок пробирался под воротник рубашки. — Точно неплохой, — улыбнулся Джим, один из морпехов группы огневой поддержки, занимавший холм. — А когда трассирующие снаряды над головой, еще лучше. Безоблачное небо было ярко-синим, это этого еще... разительнее становился контраст с запекшейся бурой пустыни простиравшейся к югу, и горчичными обводами гор на западе, востоке и на севере. Вдалеке, с южной стороны, дрожащим горячем маареве, едва различались фигурки людей, трудящихся в поле. Я не представлял, сколько времени и усилий понадобится им, чтобы вспахать землю деревянным плугом. Здесь до сих пор не было... Никаких более совершенных орудий труда. Еще пару секунд я наслаждался видом. Чем-то это напоминало ощущение после утомительного подъема на горный пик в Альпах, когда наградой тебе становится панорама, от которой захватывает дух. Затем я обернулся на две стоявшие неподалеку клетки, где РПГ, Джен и наузад наслаждались прохладой и восхитительным видом с холма. И РПГ и Дженни досталась большая клетка. Они сидели, вытянувшись по струнке. А наузад с довольным видом развалился во второй. Все трое терпеливо ожидали нового этапа своего путешествия. И даже я не знал, как оно все обернется. Много всего произошло за последнюю пару дней. У меня, наконец, появилось подобие плана. На побывку в Англию я уезжал 6 декабря. И по мере того, как ноябрь подходил к концу, Я нервничал все сильнее. Паника подступала к горлу. Я перебирал в голове все возможные сценарии. Что если не получится доставить собак в безопасное место? Что если никто не сможет присмотреть за ними в мое отсутствие? Я не мог отдать такой приказ никому из ребят. Помимо всего прочего, эта задача становилась сложнее день ото дня. Дженна превратилась в настоящую маленькую Мегеру. гонявшую на Узада и РПГ в хвост и в гриву. Когда кто-то шел мимо, она тявкала, не замолкая, чтобы на нее обратили внимание. Только она округлилась, заметно невооруженным глазом. И мы с Дэйвом не сомневались, что спасение пришло слишком поздно. Она, очевидно, была беременна. Но Джена хотя подпускала к себе чужих. Если к вольеру подходил кто-то из парней, они с РПГ вместе бежали к калитке в надежде на ласку и лакомство. Вот на Узад... по-прежнему рычал и лаял на незнакомцев. Доверял только мне одному. Время было на вес золота, но я старался ежедневно уделять каждой собаке хоть по паре минут. Связь между нами крепла, я не знал, как могу ее разорвать. Мы с Лизой говорили еще несколько раз после ее письма и отчаянно пытались придумать, как доставить псов в приют. Я очень надеялся, что смогу договориться с кем-то из местных водителей. которые гонялись за товаром на стареньких грузовиках из города в город. Пару раз я видел их на южной дороге, но мы ни разу не выходили патрулировать жилые кварталы, так что не было какой возможности заключить сделку. Местный водитель исключался. Значит, оставалось ПЭМ или кто-то из сотрудников ее приют Конечно, если они пришлют машину с собаками, это обойдется в целое состояние, но другого выхода я не видел. Лиза была в этом со мной согласна. Мы сошлись на том, что она переведет деньги в Афганистан, как только Сават заберут. Мне это очень не нравилось. Я был вынужден повесить на Лизу всю эту мороку, потому что в Афганистане было очень плохо со связью, да еще разница во времени. Я названивал ей после письма чуть ли не каждый день, и она всякий раз устала, сообщала, что никаких новостей пока нет. В тщетной попытки изберечь положенное мне телефонное время – Я торопливо бросал, что «люблю ее» и клал трубку, но минуты все равно утекали сквозь пальцы. К счастью, в лице Дэйва у меня нашелся сообщник. Он поделился со мной телефонной карточкой, потому как он стоял рядом и курил сигареты одно с другой, я видел, что он переживает не меньше моего. Когда я качал головой, передавал ему слова Лизы, ему нечем было меня утешить. И как будто бы нам этого было мало... Внезапно моя спасательная операция привлекла внимание к эмбастенам. Поскольку наши ребята, отправляясь на побывку, не могли миновать центральный лагерь. Довольно быстро расползлись слухи, что из Ноузада каких-то бродячих псов собираются перевозить в приют. Разумеется, все тут же решили, что будет задействован вертолет, военный вертолет. Начальство сочло своим долгом мешаться. Босс, судя по всему, поимел беседу с Кэм Бастионом, где ему напомнили о строгой политике в отношении животных. Дальше ему ничего не оставалось, кроме как передать это мне. как ты вечером он отвел меня в сторону после совещания. — Сержант Фартинг, меня просили напомнить вам, что диких животных категорически запрещается оставлять на базе в качестве талисманов, — сказал он. — Поэтому здесь не будет никаких собак. Надеюсь, мне не нужно уточнять, что транспортировка животных в Великобританию с использованием военной авиации также запрещена ввиду потенциальной угрозы для здоровья людей. Все это он говорил мне с таким ровным тоном, с ничего не выражающим лицом, что я никак не мог определить, всерьез он это или нет. «Так точно, сэр», — сказал я с глубоким вздохом. «Я все еще опасался, что не прикажет ли он избавиться от собак немедленно. Но надо что-то...» Сказать, просто для ясности, я никогда не собирался их делать талисманами подразделения или транспортировать в Великобританию. Это была чистая правда. Ничего подобного мне и в голову не приходило. Черт возьми, мне и с местным приютом хватало хлопот Из дома уж было два пса, куда больше. Кэп слушал меня спокойно, поэтому продолжил. Я просто стараюсь чем-то полезным заняться в свободное время. Вот и все, босс. Он, наконец, улыбнулся, и от сердца у меня отлегло. «Так я и думал», — сказал он. Официальная часть была позади, и он теперь явно расслабился. «Так что там нового? Говорят, собак уже три?» «Все отлично, босс. Да, их уже трое. Новенькая, похоже, беременна, то нам мало было проблем. В общем, их как можно скорее надо куда-то девать отсюда». Я широко улыбнулся. Кэп насмешливо покачал головой. «Ладно, так не вздумай их». На меня бросать? Да что вы, босс, как можно? Я всеми силами изобразил ужас при одной только мысли и развернулся, чтобы уйти. Пока я шел по двору базы, я думал о том, что теперь все упирается в Лизу. Сможет она с кем договориться или нет. Если раньше, в глубине души, я еще питал надежду что в самом крайнем случае можно будет попросить вертолетчиков, а теперь это стало прямым нарушением приказа. Конечно, это было досадно, ведь вертушка доставила бы собак в Кандагар за какие-то 45 минут. Проблема была бы решена. Но теперь, теперь у нас было ни единого шанса. Справедливости ради должен признать, в этой политике была своя логика. Ясное дело, мы не затем прибыли в Афганистан, чтобы заниматься спасением бродячих псов. Если сейчас начальство закроет на это глаза... Возникнет прецедент, который неизвестно, что разрастется потом. Но мне-то от этого было не легче. К счастью, Кэп, по крайней мере, неофициально, был на моей стороне. Не представляю себе, как бы я себя чувствовал, прикаживал мне убрать собак с базы прямо сейчас. Было 27 ноября. На моего отъезда оставалось четыре дня. И тот план Лизынка это сработал. Она потратила уйму времени на переговоры с Кошаном, смотрителем местного приюта, который, к счастью, говорил по-английски. Лиза уговаривала его прислать машину за собаками. Дорога должна была занять три дня. Сперва он говорил, что никто не согласится, это слишком опасно. Если уж Лиза берется за что-то всерьез, она не понимает слова «нет». После десятка звонков Кошан, наконец, отыскал водителя, готова отправиться в путь. как только она Рассказала мне об этом по телефону, я тут же кинулся к дэву Он чистил автомат. Мы похлопали друг друга по плечам, когда я сообщил ему радостное известие. Грузовик выезжал из Кандагара, должен был оказаться у нас 30 ноября, тысяча через три дня. Поскольку спутниковая связь была защищенной, точное местоположение базы я лизи дать не мог. Конечно, талибам это без того было известно. Им не надо было подслушивать наш разговор, но правило есть правила Так что я сказал Лизе передать водителю, чтобы он ехал по дороге, которую мы называли перевалом Чокунтова-Афганца, а потом прямиком к холму, который пропустить было невозможно, благо он торчал посреди долины, как прыщ. По плану я должен был дожидаться его появления на вершине. Движение по дороге трудно было назвать оживлённым, так что пропустить грузовик мы не могли». «Все получится», — повторяла себе раз за разом. На другой день, пока комитет собачьего спасения в лице Джона, Дэйва и меня пил утренний чай, до нас внезапно дошло, что собак же нужно в чем-то перевозить. Едва ли стоило ожидать, что они трое мирно просидят в кузове до самого приюта. Пришлось нам с Джоном еще раз перерыть всю груду ненужного барахла, оставшуюся от инженеров. Из обрезков в проволоке, из оградительной сетки мы сумели смастерить две приличные клетки. Я исходил из того, что собакам придется провести там три дня. Значит, им должно быть удобно. Едва ли водитель станет выпускать их по пути. На то, чтобы собрать первую клетку, у нас ушло три часа. Она получилась квадратной, примерно 2 фута в ширину, высоту и глубину, с маленькой дверцей на петлях. На вид конструкция оказалась довольно крепкой. По крайней мере, мы надеялись, что путешествие она выдержит. Отступив на шаг, мы полюбовались творением рук своих. Молодчина, Джон, строителем станешь я, — поклопал его по плечу. Вот это еще пригодится, — послышался за спиной голос Пэта, одного из старших морпехов пехоты, который помимо основных своих обязанностей занимался складом и вопросами снабжения. Сейчас он протягивал мне пластиковые ленты-затяжки. Надо что-то на пол постелить и закрепить, чтобы когти в сетке не застивали Гениально! Нам и в голову не пришло бы. Снизу по бокам можно картоном проложить, от ящиков с сухпайками, предложила Идея оказалась удачной. Картон мы закрепили пластиковыми затяжками. Я понятия не имел, крытый к нам приедет фургон или нет, поэтому сверху мы обтянули клетки брезентом. Кто-то из парней отдал нам старые футболки, чтобы псам было помягче ехать. Местные дороги были в таких рытвенных ухабах, что я не представлял, как они выдержат трое суток пути. Когда мы поднимались на холм, я дал на узаду руку, и он облизал мне пальцы. — Недолго осталось, приятель, — заверил я его. — Потерпи, все будет хорошо. Я сам очень старался в это поверить. Выудив три галеты из кармана, я угостил всех троих. Дженни, Хотелось не столько еды, сколько ласки, она тут же подставила голову мне под руку. Я не сводил глаз с восточного перевала, через который должен был приехать водитель. Мы называли перевал «Чокнутый афганец», потому что именно там мобильные патрули датчан, контролировавшие этот район, Ельменда, несколько раз вступали в бой с талибами. Как бы сильно датчане не били по их позициям, ничего не помогало. Талибы всегда... Ухитрялись сбежать. Один раз мы даже видели, как военный вертолет расстреливал обездвиженную машину датчан, чтобы она не досталась противнику. К счастью, сам экипаж остался цел и невредим. С того места, где я стоял, было отлично видно дорогу, змеившуюся по долине и уходившую на перевал. День обещал быть тихим, и босс отпустил меня с дежурства, чтобы я мог спокойно дождаться грузовика на холме. Мы понятия не имели... ни как выглядит машина, даже как зовут водители. Я сел на утоптанную землю, опираясь спиной о клетку на узада, приготовился к долгому ожиданию. До условленного времени оставалось больше часа. Время ползло еле-еле, но час миновал, а за ним и другой. Я периодически смотрел на дорогу в мощный бинокль. На холме такими пользовались, чтобы засечь позиции талибов. «Пока ничего на узад», — бросил я через плечо. С нужной стороны к городу вели всего две разбитые грунтовки. Когда в жарком мареве появлялась машина, и всегда было заметно издалека потучем пыли, которую она поднимала. Тысячный раз я смотрел в ту сторону, но никакого грузовика не было и в помине. Время шло, и я не мог не думать о том, что ждет собак впереди. Я даже не спросил у Лизы, как там вообще в этом приюте, кто им управлял, сколько у них животных. как они подыскивают новых хозяев. Грустно было расставаться с собаками. Конечно, в приюте им будет лучше, но мне нравилось заботиться о них. Будет странно, когда пустеет вольер. Добрых четыре часа мы так просидели на свежем воздухе, на вершине холма, пока смутные подозрения не переросли в уверенность. Я наконец осознал, что что-то пошло наперекосяк. Я знал, что отношения афганцев... Со временем, скажем, мягко, далеки от идеальных. Но такая задержка меня нервировала. К тому же весь день у меня было скверное предчувствие Не могло все получиться так просто. Я с самого начала, глубине души, не верил в успех этой затеи. По траншеям, испещрявшим вершину, я добрался до наблюдательного поста, где сидел сержант, командовавший нашими позициями на холме. Оказаварил свежий чай. — Будешь, — предложил Нет, спасибо. Я опустился на мешок с песком у входа на пост. Грузовика как не было, так и нет. Придется спуститься на базу, чтобы оттуда позвонить. — Нет проблем. Я прослежу, если машина вдруг появится, — пообещал добавил ухмаляясь, когда я поднялся. — Постараемся не пристрелить. — Да, буду очень признателен, — кивнул я, хотя мне было совсем не до смеха. Я уж и не надеялся, что грузовик придет. иначе собаки никуда сегодня не уезжали. Когда мы уже начали спуск с холма, я бросил последний взгляд на чокнутого афганца. Увы, никакая машина не возникла там по волшебству. Я некто погрузил назад джип обе клетки. Псы вели себя замечательно. Ни стресса, ни волнения. Казалось, они всю жизнь путешествовали только так, либо настолько мне доверяли. Я надеюсь, что смогу их доверие оправдать. Всю дорогу до базы я сидел рядом с ними, но в кои-то веки мне было совершенно нечего сказать им. Мы выставили клетки вольера, но я не стал пока выпускать собак, надеясь на чудо, и устремился в штаб к телефону. Целая вечность, кажется, ушла на набор всех кодов, а потом номера Лизы. Я уж был почти готов повесить трубку, когда она, наконец, ответила. «Лиза, это я. Пожалуйста, позвони кашану попросил я. Грузовик так и не приехал. Ты ничего не знаешь?» «Нет ничего. А ты что, хочешь, чтобы я звонила прямо сейчас?» Я голос звучал удивленно. «Конечно!» — рявкнул я в ответ. «Мне надо знать, что стряслось, и где этот водитель. Я не могу сидеть и ждать его весь день». «На самом деле, я, конечно, мог подождать еще. У меня не было никаких других дел сегодня, но суть была не в том». — Мне на работу пора, ты меня в дверях застал, — ответила она. Я даже не подумал о том, который час может быть дома. — Милая, я тебя очень прошу, — взмолился я, — мне надо знать, выехала она или нет. Я тебе через час перезвоню, хорошо? — Ладно, неохотно, — согласилась она. — Позвоню, а потом на работу. — Звони, но если у меня будут занятия, придется подождать. На этих словах она повесила трубку. Я знал, что следующий час станет для меня сущим кошмаром, в ожидании, пока может быть, перезвонить Лизе. Я попытался сосредоточиться на чем-то другом, проверил дозорных на постах, но все мысли мои были только про грузовик. Хуже того, каждый, кто меня видел, считал своим долгом спросить, что случилось, почему собаки до сих пор на базе. осталось еще пять минут до намеченного времени, когда я не выдержал, принялся набирать номер Лизы. счастье счастью, она оказалась не на занятиях, но никаких новостей у нее не было. Она не смогла дозвониться до Кашана. В любом случае, потом нам все равно предстояло ждать, ведь ему еще надо было связаться с водителем. — Я люблю тебя, милая, — устало сказал я, — повесил трубку, потом пошел выпускать собак в вольер. Их нельзя было оставлять в клетках. Они и так просидели там больше семи часов. Радостно, виляя хвостами, или обрубком хвоста, как... У Наузада они устремились в свой загончик. Потом, как ни в чем не бывало, уселись передо мной, выпрашивая угощения. Я сразу вспомнил Физ и бимера Те тоже обожали кататься на машине и смотреть через окошки на проплывавший мимо мир. Я взял собачьи миски, вывалил туда саморазгревающие пайки, от которых отказались ребята. все троица моментально оживилась, они не сводились в меня преданно настороженных взглядов все время, пока я отмерял еду. Как обычно, я стоял между ноузадом и остальными, пока они не доели, потом забрал миски и немного позанимался с каждой собакой в отдельности. Только после этого я ушел, крепко заперев калитку. Кто знает, сколько им еще придется просидеть в вольере». Лизе я перезвонил уже ночью, рассчитав время так, чтобы в Англии был поздний вечер. «И где этот чертов водитель?» — первым делом спросил я. Однако от Кашана не было по-прежнему никаких известий. Лиза пообещала, что завтра снова попробует дозвониться. Меня охватило мрачное отчаяние. «Хочу оказаться рядом с тобой сейчас», — сказал я, вспоминая теплоту и нежность ее тела. «Очень хочу». Ибо закрыл глаза и заснул, ни о чем больше не беспокоясь. Размечтался. Ты сперва ротвейлера из постели выгони, засмеялась Лиза. Господи, как же сильно мне хотелось домой. Я повесил трубку и посмотрел на часы. Было без малого два. Надо было поспать, урвать хоть пару часов сна, если повезет, пока не начнется новый день. Этого мало, конечно, но сойдет и так. Начался новый день. Прошло утро, за ним миновал и полдень. Я стоял на крыше штабного здания и смотрел на север, где высились горы. Где-то там среди них был Ношак, самый высокий пик в Афганистане, 7492 метра. Но нечего мечтать о том, чтобы на него подняться. Все подступы были заминированы. И не русскими, как можно было подумать, а северным альянсом, который таким образом пытался помешать саливам нападать на свои города. Мины также означали, что ценные пахотные земли и пастбища оказались недоступны для местных крестьян. Вся эта область практически была необитаемой. Печально все-таки, что люди никак не могут договориться между собой. С другой стороны, иначе такие, как я, остались бы без работы. Я посмотрел на часы. Было без безнески минут три. Розовые тучи, формировавшиеся последние пару дней в предгорьях, наконец поползли в долину. Они выглядели довольно угрожающе. Я подумал, что не миновать дождя. Холодный ветер стал нашим постоянным спутником в последнее время, а когда с неба хлынет, станет еще противнее. На базе даже негде было просушить вещи. Я покосился в сторону собачьего вольера. Вид... загораживало то самое здание, где я когда-то обнаружил на Узада. Возможно, стоило сюда переместить собак, если уж им все равно придется оставаться с нами. Сейчас у них не было иной защиты от непогоды, кроме блиндажа, но там было тесно, да и протекал он изрядно. Я не мог не беспокоиться об этих афганских дворняках, с которыми меня неожиданно связала судьба. Любой ценой их надо было оставить в приют. Но где этот чертов водитель? Известие о том, что босс отправляет патруль на юг, в деревню Баракзай, быстро разнеслась по базе. Мы должны были выступать на рассвете. это же радовался. Можно было заняться проверкой боеготовности подразделения и не думать больше ни о чем. Вечером ситуация с водителем наконец прояснилась. Он пытался к нам доехать, но не сумел. Это объяснила мне Лиза. когда я до нее отзвонился. Она связалась с Кашаном, и он рассказал ей, как было дело. водители дважды тормозили талибы на блокпостах задолго до долины Сангин и перевала Чокнутой Афганицы. Они хотели знать, зачем так далеко на юг забрался водитель, говоривший с явным северным акцентом, и что за дела у него в этих местах. Понятное дело, водитель не мог сказать, что должен забрать собаку британского морпеха с местной базы. Он подписал бы себе смертный приговор. Я злился сам на себя за тупость. Подумай я об этом заранее, мы бы нагрузили машину разными товарами на продажу для местных жителей. водители было бы отличное оправдание, зачем он едет на узад. А так-то либо его не пропустили, да еще и напугали до смерти. Теперь он точно уж не рискнет сюда возвращаться. И однако, как выяснилось, у нас имелся план «Б». «Кошан говорит, что найдет водителя до Кандагара, если ты сможешь доставить собак туда», — сказал Лиза. «Милая, и у меня всего один день, чтобы придумать, как это сделать», — негромко ответил я. Она не стала задавать лишних вопросов, да я все равно никак не смог бы ей сказать, что мы идем патрулировать. Я положил трубку, прикрыл глаза и медленно выдохнул. Ощущение беспомощности затягивало все сильнее. по Поделать я ничего не мог. Кажется, мне не было суждено спасти их собак. Я сполз по стене, который прислонялся до того, какое-то время сидел не в силах пошевелиться. «Все, возьми себя в руки», — наконец сказал я себе и поднялся. «Не раскисай фартинг, черт возьми». Я проделал слишком долгий путь, чтобы вот взять и опустить руки. «Ну нет, что-нибудь да придумаю». «Главное, не сдаваться», — сказал я сам себе. Эту истину вбивали морпехам на бесконечных тренировках. Если хочешь получить зеленый берет, не сдавайся. Вот пришло время испытать этот лозунг на практике. А вдруг удастся найти грузовик в бар к Зайе? А вдруг получится убедить водителя забрать собак довести до места, откуда их заберут приют? Я старался не терять надежду, а что мне еще оставалось?